Охотник. Все шло по плану. Ну или почти по плану. Черт бы побрал Пыляева с его упрямством. А с другой стороны, может, оно и к лучшему, что он рядом крутится. Какая-никакая страховка. Впрочем, от этой страховки больше проблем, чем помощи. А сколько сил ушло на одни уговоры. Я ведь сам понимал, стервец, что нет другого выхода, и не сможет она всю жизнь прятаться. А так... А так, Сапоткин Антон Сергеевич, если начальство вдруг узнает об этом плане, один в один срисованным с голливудского боевика, то уволят вас без выходного пособия. А коли еще и гражданка Пикалица пострадает, то увольнением дело не ограничится. Вот приходится землю рогами рыть в поисках зацепки. Перетряхнули было цветочные магазины. Благо теперь хоть известно, какие трясти. Результат нулевой. Не помнит заказчика. А этот гад ни разу в одну точку дважды не заглянул. Антон душу готов был заложить, что убивает кто-то свой, из Скали, В отличие от первых трех жертв, ни Есенина, ни Пигалица на другие фирмы не работали. А значит, нужно трясти эту гребаную Скали. Но стоит сунуться на фирму, убийца заляжет на неопределенное время. Он тоже не дурак, рисковать не станет. и тогда их с Димкой план накроется медным тазом. А если не трясти, существует вероятность проворонить. На проклятой фирме числилось 17 сотрудников. По нынешним временам не так и мало. Повезло, что мужчин раз-два и обчелся, Антон был совершенно уверен, что убивает мужчина. Уверенность эта базировалась не на уважении к слабому полу, а на реальных фактах. Допустим, Дама способна и отравить соперницу, и застрелить. И при отсутствии брезгливости зарезать. Но вот удушить жертву, которая оказывает активное сопротивление, не так-то просто. Тут сила требуется. Итак, в списке остались Баюн Георгий Алексеевич, директор и владелец скали, ко всему еще и любовник двух из четырех жертв. Самая на взгляд Антона подходящая кандидатура. Пыляев Дамиан Никанорович, заместитель директора и старый знакомый, который врет не краснее. Алексин Анатолий Анатольевич, фотограф, Штирлиц недоделанный. Запольский Владимир Владимирович, личность новая и посему подозрительная. Сергеев Петр Васильевич, дизайнер. И Крышкин Иван Павлович, курьер. И так много. Но не так и мало. Черт, как все запутано и запущено. Чего делать-то? Телефонный звонок отодвинул вечный вопрос на неопределенное время. Телефонный звонок и Пыляев Дамиан Никанорович, который не нашел ничего лучше, чем перевозить труп в багажнике. Вот тебе и Лексус, вот тебе и план, вот тебе и старый знакомый.